Глава двадцать «Стеша, пора!» Тимур нежно погладил моё плечо, пытаясь разбудить. «Будильник звонил?» Я вздрогнула. «Уже третий раз. Уверена, что не хочешь послать Тину в салон?» Рассмеялся он, видя, что мои глаза не желают открываться. «Нет, я должна сама сделать ей прическу. Я обещала». «Ну тогда вставай, она уже едет к нам домой». Пришлось выбираться из уютного гнездышка и, борясь с зевотой, идти на очередной рабочий подвиг. Нет, наверное, Тимур был прав. Надо было завязывать с невестами. Моему малышу не нравился такой напряженный график и стрессы. Я положила руку на живот и постаралась унять тянущее чувство. Свадьба Тины волновала меня так, словно я сама была невестой. Умывшись ледяной водой, я пришла в себя. Но малыш внутри успокоился только после того, как я твердо пообещала ему. «Больше мы не будем так рано вставать. Но сегодня прошу, давай будем вести себя хорошо. Это важно. Тина моя лучшая подруга. Мы не имеем права испортить ее идеальный день». Малыш услышал меня и согласился, присмирев. Тина приехала в отличном расположении духа. «Привет. Я жутко волнуюсь, но уверена, что все пройдет отлично. Как ты себя чувствуешь? Настроение рабочее или праздничное?» Подмигнула Тина. «Балансирую. Ну, давай, мне не терпится сделать из тебя королеву. Я показала ей украшение и приложила к ее волосам. Вау! Вживую оно еще лучше, чем я себе представляла. Ты красавица, честно сказала я, обнимая подругу. За это время мы с Тиной стали ближе, чем родные сестры. Обещай, что не будешь плакать, иначе я тоже не выдержу, и мой макияж будет испорчен, она вытерла слезу. Обещаю, но не гарантирую, улыбнулась я, вытирая щеки. Слишком уж трогательный предстоял праздник. Спустя час прическа была готова, и Тина осталась жутко довольна своим образом. Я решила, что на роспись пойду в коротком платье, а на банкет надену пышное. Это правильно. Тебе нужно будет чем-то помочь? Нет, мама поможет с платьем, а визажист сделает макияж. Если что, она же сможет подправить прическу, так что все будет хорошо. Тогда я со спокойной душой приеду к началу банкета вместе с семьей. Элли все утро только и говорит о твоей свадьбе. Я слышала, рассмеялась подруга. Малышка проснулась рано и то и дело прибегала к нам, наблюдая за процессом создания прически для невесты. «Когда я пойду замуж, мамочка сделает мне такую же прическу», заявила она, заставляя нас с подругой переглянуться и хмыкнуть. «Я, кстати, приглашаю вас заранее, на свою свадьбу», добавила она совершенно серьезно. «А жених у тебя есть уже?» подняла брови Тина. «Нет еще, но это совершенно не важно», задумалась Элли, а я не удержалась и прыснула. Моя доченька была такой непосредственной милашкой, просто невероятно. «С удовольствием придем на твою свадьбу, солнце. Только сначала вырасти большой, обещаешь?» «Ладно», – расплылась в улыбке Элли. «Ну все, увидимся». Тина обняла меня и побежала дальше. Ей предстоял важный день, да и мне пора было готовиться к вечеру, чтобы ничего не забыть. «Я знал, что ты будешь самой красивой, но чтобы настолько...» Тимур вошел в комнату, когда я завершала сборы. Он помог мне застегнуть молнию на платье, а потом внезапно достал коробочку из кармана пиджака. Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. О боже, Тимур, сказала я, решив, что в коробке кольцо, но там оказалась безумно красивая подвеска с огромным бриллиантом. Не нравится. Я подумал, что к этому платью подойдет. Смущенно улыбнулся он, заметив мой шок. Она бесподобна, очень нравится как можно веселее, сказала я. Чёртовы гормоны снова ударили в голову. Прикусив губу, чтобы не разреветься, то ли от счастья, то ли от разочарования, я посмотрела на своё отражение. Камень на шее в форме капли блестел и переливался. Дорогой и изящный подарок. Мне стоило его оценить. Я ущипнула себя за руку, чтобы перестать думать о глупостях. «Спасибо, ты самый лучший!» Обернувшись, я обвела его шею и притянула к себе. Тимур любил меня. «Нелюбимым женщинам такое не дарят», — это было очевидно. «Это не все, что я хотел сказать», — сквозь поцелуи признался он. «Ты из тех, кто делает больше, чем говорит, поэтому я и так все знаю». Я еще нежнее поцеловала его, радуясь, что мне достался именно он. А я была просто излишне эмоциональной. Надо было ценить то, что у меня есть, а не гневить Бога дурными мыслями. «Мам, там няня сказала, что бабушка приехала». В спальню забежал Андрей пришлось оторваться от тимура и вспомнить о том что пора ехать все готовы да элли котенок кто нибудь видел ее она в туалете с бабушкой ответил андрей до сих пор удивилась я малышка отправилась туда минут пятнадцать назад пойду узнаю что там у них озадаченно сказал тимур и пошел на второй этаж а мы с няней и андреем вышли на улицу нас уже ожидало такси тимур все никак не выходил и я забеспокоилась не на шутку «Надо вернуться домой». Оказалось, что у Элли внезапно заболел живот. Тимур что-то искал в аптечке, а я пошла посмотреть на ребенка. «Милая, как ты?» «Плохо». «Кристина Константиновна, прошу вас, отмените такси». «Да, конечно». «Мамочка, мы не поедем на свадьбу», забеспокоилась Элли. «Тебе нужно поправиться. С расстройством желудка нельзя появляться на празднике». Элли заплакала, но Тимур сумел ее успокоить, пообещав подарки и кэнди-бар величиной с ее комнату, Как только ее живот перестанет болеть. Элли поверила и закончила лить слезы. Похоже, что она отравилась фастфудом вчера. Не стоило есть нагетсы, заключил Тимур. Он быстро дал ей необходимые лекарства, и спазм прошел, но ребенок не выглядел здоровым. Значит, вы уедете на свадьбу без меня? жалобно спросила дочь. Я останусь с дочкой, а вы поезжайте, предложила я Тимуру. Нет, я буду с Элли, а ты поезжай. Тине нужна твоя поддержка сказал он. Мы начали тихо спорить. Никто не хотел оставлять малышку. А она, не дождавшись нашего решения, прикрыла глазки и заснула. Ей стало легче, улыбнулась я. Идем, пусть спит». Мы оставили няню с Элли, а сами спустились в гостиную. «Думаю, вам с Тимуром и Андреем надо ехать, а я буду дома», сказала Полина. «Мы можем побыть недолго, а потом к десерту поедете вы. Привезете мне кусок торта. Я не особо хочу ехать, если честно». «У меня с утра давление, да еще и с Элли переволновалась». «Мама, я просил тебя пить таблетки по часам». «Уже все нормально, поезжайте, и так уже опоздали», – поторопила Полина. Все хорошо, нечего сидеть дома». Мы переглянулись. Я понимала, что Тина расстроится, если мы не приедем. Да и Тимур тоже был настроен на поездку, поэтому я сдалась. «Хорошо, но прошу вас, будьте на связи. Если Элли станет плохо, мы тут же приедем домой». Безусловно, хорошего вечера, обнадеживающе улыбнулась Полина и, помахав, выставила нас за дверь.